Глава 5. Металлические голоса диспетчеров рвали ночной воздух над железнодорожной станцией. Многократным эхом уносились вдаль, накладывались друг на друга, смешивались, затихали. Стучали колеса на стыках рельс, клацали сцепные механизмы вагонов. На пустой платформе, устроившись на лавочке возле стены двухэтажного здания, курил человек в оранжевом жилете. Барс огляделся и поднялся на платформу. Сел на лавку рядом с обходчиком. Пожилой мужчина бросил на соседа безразличный взгляд, отвернулся и продолжил курить. «Отец, угости сигареткой», — попросил Барс. Обходчик, не сказав ни слова, достал смятую пачку. «Прикурить найдешь чем?» Барс сунул сигарету в уголок рта и неумело изобразил добродушную улыбку. Все так же молча мужчина протянул ему зажигалку. Некоторое время они дружно дымили, потом обходчик бросил окурок на землю, растоптал, сплюнул и поднялся. — Ты бы шел отсюда, — сказал он. — Сейчас патруль должен пройти. Они чужаков не жалуют. — Да курить успею? — Успеешь. Обходчик подошел к краю платформы, красный флажок сунул в карман, желтый взял в руку и замер, ожидая состав. Отец, вставая из лавки, обратился к нему барс. «А не подскажешь, какой из поездов в сторону Москвы идет?» После этих слов на лице пожилого мужчины впервые появились хоть какие-то эмоции. Он криво улыбнулся. «В Сталкера решил податься?» «Куда?» — не понял Барс. «Нет, мне в сталкеры не надо. Мне до Московской области нужно». Обходчик снова стал серьезным. «Теперь не часто такое услышишь. Ты же в курсе, что власти не рекомендуют ездить в этом направлении». А не рекомендует, считай, запрещено. Нет, не в курсе. Меня долго не было в стране. Тогда ясно. Деньги-то есть. Найдутся, если нужно. Иди в диспетчерскую. Сейчас состав пропущу, потом поговорим. Мужчина отвернулся, но, заметив, что его собеседник медлит, обернулся и повторил. Иди, иди. А патруль? Поинтересовался Барс, бросая окурок под ноги и притаптывая ботинком. Не волнуйся. Если заглянут, скажу, свояк из Зареченска. У тебя имя-то есть? Григорий. Гришка, значит. Ну все, иди, не маяч. Товарняк трясло немилосердно. Ночью в вагоне было настолько холодно, что не помогали ни драные тела греки, ни кусок брезента, которым Барш укрывался. Он боролся с дрожью сколько мог но в конце концов не выдерживал и принимался делать упражнения, чтобы разогнать кровь и согреться, но потом снова лежал и мерз. Фонари, выстроившиеся вдоль путей, заливали внутренности вагона вспышками света. Первое время, когда состав останавливался на станциях и полустанках, а мимо проходили люди, Барс замирал, боясь пошевелиться. Таково бремя беглеца, пугаться каждого шороха, но после привык и уже не так остро реагировал на голоса снаружи. В безделе время тянулось нескончаемо. Кроме как спать и думать, заняться было абсолютно нечем. Поэтому Барс набирался сил и размышлял. Новой информации у него имелось, хоть отбавляй. Прежде чем посадить его в вагон товарняка, обходчик много чего рассказывал. Сталкеры, мутанты, аномалии, артефакты. Словно открывал окно в другой мир. Непонятный, чуждый, странный. Зачем и кто звал его туда, в эти загадочные места? Ответов у него не было. Устав ломать голову, он закрывал глаза и пытался заснуть. Собранного в дорогу сухпайка хватило на все полтора суток пути. Барс расправился с едой, а воду решил на всякий случай поберечь. Но обходчик не обманул, и на рассвете второго дня по вагону постучали чем-то тяжелым – Трижды, дважды и один раз. Это был сигнал. Барс тут же спохватился, сердце заколотилось в груди. Прильнул к ближайшей щели, осмотрелся, нет ли снаружи засады. Не увидев ничего, кроме белесой полосы тумана, он немного выждал, потом сдвинул в сторону створку, высунул голову, еще раз осмотрелся по сторонам и выпрыгнул из вагона. Городок, к которому направлялся Барс, оказался всего в 20 минутах ходьбы. Он настороженно шел по улицам, укрытым туманом, опасаясь, как бы кто им не заинтересовался. Ведь одинокий путник, крадущийся вдоль домов, выглядел весьма подозрительно. Это было бы справедливо в большинстве других городов, но только не в этом. С удивлением Барз заметил, что он не единственный, кому приспичило прогуляться в столь ранний час. По другой стороне улицы навстречу ему шагал мужчина, с бородой, в камуфлированной одежде и с рюкзаком за плечами. Завидев Барса, он сбился с шага, как-то воровато оглянулся, после чего приветственно кивнул и продолжил свой путь. Зек слегка опешил, потом кивнул в ответ и поспешил дальше, вычитывая название улиц на указателях. Чуть позже ему постричались еще три или четыре человека, одетых примерно так же, как и тот первый бородач. Один даже спросил громким шепотом, словно боясь разбудить спящих в домах людей. «Что? Совсем с Хабаром плохо?» «Ага», — не нашел ничего лучше, как согласится Барс, хотя понятия не имел, о чем речь. «Ну, хоть живой», — порадовался за него странный человек и пошел дальше. Только спустя какое-то время до Барса дошло, что это местные отправляется в зону, а Хабаром, наверное, называют добычу. Его, видимо, приняли за такого же «сталкера», и с учетом того, что он шел налегке, подумали, что ходка оказалась не слишком удачной. «Ходка, зона», — презрительно подумал Барс, — устроили тут воровскую романтику. Каким бы маленьким городок ни казался, но чтобы найти нужную улицу, ему понадобилось больше часа. Хмурое утро незаметно перехватило эстафету у рассвета, и туман начал рассеиваться, оставив после себя промозглое ощущение влажности. Барс сверился с измятым клочком бумаги, на котором кривым почерком обходчика был написан адрес. «Все правильно. Дом оказался в частном секторе. Обнесенный высоким глухим забором, он вызывал странное чувство неявной опасности. По обеим сторонам располагались явно заброшенные, покосившиеся лачушки. Стена одной из них почернела от копоти, будто поджигали. Почему-то подумалось, что жильцы не просто съехали, а их оттуда выжили». Барс огляделся. Пустынные улицы. Все еще затянутые невесомым покрывалом тумана дворы. Калитка скрипнула и приоткрылась. В проеме показался высокий, под 2 метра парень, в камуфлированных штанах, высоких берцах и армейской куртке на голое тело. На поясе висели ножны с внушительных размеров ножом внутри. «Слышь ты, чего тут шаришься? Проваливай!» «Не шуми», — хмуро ответил Барс. «Мне с Мустафой поговорить надо». «Нет его». Парень хотел закрыть калитку, но Барс спихнул ногу в щель, схватил Верзилу за грудки, выдернул нож из ножен на его поясе и приставил лезвие ему к горлу. «А кто есть?» «Э-э-э! Ты совсем оборзел? Да тебя мокрого места не останется, ты, сучара!» Что там Верзила не говорил, но в глазах его был испуг, и Барс это видел – Поэтому надавил еще чуть-чуть, потянул сильнее за ворот и повторил. «Кто есть? С кем мне перетереть?» «Зиновий! Зиновий за старшего! Пусти! Глотку продырявишь!» Имя показалось Барсу знакомым. «Веди к нему! Руки расставь, чтобы я не нервничал!» Он заставил парня пятиться задом до самого дома. Потом велел открыть дверь, и прежним порядком они прошли внутрь. В большой комнате... С занавешанными аккуратными белыми занавесками окнами за столом сидели четыре человека. Рядом с каждым стояло по стакану, в алюминиевых подстаканниках, оставшихся, видимо, еще с советских времен, заваренным до черноты чаем. Завидев входящего в странной позе товарища, они изумленно переглянулись. — Вышка, ты чего? — спросил сидевший во главе стола осанистый мужчина, с лысой как шар головой, и тут же осекся, увидев идущего следом барса. Заметив чужака и нож, приставленный к горлу товарища, все замерли. «Приветствую всю честную компанию. Мне Зиновий нужен», — громко сказал Барс на тот случай, если старшего не было в комнате. Двое сидящих за столом достали пистолеты. Беглый зэк развернулся так, чтобы вышка закрыл его, если начнут стрелять, и надавил на нож. Парень заорал и замахал руками, инстинктивно потянувшись к шее, но не рискуя коснуться лезвия. — А, ты что творишь? Убери, убери! Сука, ты порезал меня! — Вы бы убрали волыны, я просто поговорить хочу, — хладнокровно произнес Барс. — Уберите, уберите их, — поддержал его вышка. — Зиновий, скажи им. Лысый спокойно отпил чай, крякнул и произнес. — Ладно, мужики, уберите стволы, пусть скажет, что хотел. «Бышка, он хоть и бестолковый, но с дыркой в горле, так еще бесполезнее станет. Ну, выкладывай, чего хотел». «Я к Мустафе шел, но твой сказал, что ты сейчас за него». «Правильно сказал. Так чего надо? И, может, уберешь первого, да к столу присядешь? Жигуль, найди стакан для гостя». «Не нужно. Я отсюда неплохо слышу». «Как знаешь». Зиновий пожал плечами. «Мне в зону нужно». Лысый булькнул чаем, чуть не подавился, вытер рот рукой и громко расхохотался. «Какая неожиданная просьба!» Сидящие за столом дружно загоготали. «Как тебя зовут, герой?» — насмеявшись спросил Зиновий. «Барс». Лысый пожевал губами, нахмурился, словно о чем-то задумался, внимательнее пригляделся к неожиданному гостю и вдруг изменился в лице. Стал серьезен и суров. Барс напрягся, почувствовав неладное, приготовился толкнуть своего пленника на его товарищей, если те решат напасть, и быстрым взглядом проверил, нет ли препятствий на пути к выходу. «Слышал я про одного барса», — кратчивым голосом сказал Зиновий, который не так давно с кичмана свалил. «Уважаемый человек тот барс». Здесь ему были бы рады, вот только кореша рассказывали, что он не один должен быть, а с тремя товарищами. «С двумя», — беглый зэк понял, что его проверяют. «Да, точно, с двумя. Запамятовал я просто. А уж погонял их и вовсе не вспомню», — лысый вопросительно посмотрел на Барса. «Слышал я, что товарищи его Тарас и лавкач звали», — осторожно ответил беглый зэк. Зиновий заулыбался. «Что ты сразу не сказал, что от Тараса? Кипиш поднял. Мужики, стволы убрали. Пусть вышку отпустит». Недовольно проворчал один из людей Зиновия, лет двадцати семи, сутулый, говоривший с заметным акцентом. Старший хлопнул по столу ладонью. «Убрали пушки», — я сказал. «Чем то недоволен, Клюв? Можешь вслед за Мустафой валить, только почему-то он тебя с собой не взял. Барс — друг Тараса, иначе тот бы его с собой не взял». Клюв поиграл желваками, смерил незваного гостя злобным взглядом и убрал пистолет. Барс не стал разубеждать Зиновия. Решив рискнуть, убрал нож от горла вышки и поднял руки в знак примирения. Парень сразу распрямился и с яростью посмотрел на обидчика. Сквозь прижатые к горло пальцы сочилась кровь. «Вышка!» — прикрикнул Зиновий, предотвращая новую свару. Потом сказал более спокойно. «Сам виноват!» «Не будешь в следующий раз рот разевать. Иди, найди чего-нибудь в аптечке. Клюв, помоги ему. Жигуль, где стакан? Сколько можно повторять? Чай налей!» «А ты, барс, проходи к столу. Никто на тебя рыпаться не станет. Ясно всем?» Возражение не последовало, и барс с опаской, настороженно поглядывая по сторонам, прошел в комнату. «Садись, садись», — приветливо махнул Зиновий, — «на мужиков зла не держи. Молодые все, борзые, нюх еще настраивать надо». Беглый зэк сел на табурет рядом с лысым, но постарался расположиться так, чтобы видеть всех присутствующих в комнате. Жигуль принес чистый стакан и налил чефирик. «Ну, что стоишь?» — с удивлением посмотрел на него Зиновий. «Человек с дороги, организуй что-нибудь съездобного». Барс положил нож на стол и отпил из стакана. Потом потянулся за хлебом, отломил кусок и запихал в рот. «Так, где Тарас?» — спросил Зиновий, облокотившись на стол. «Мы после большого гурта разошлись. Они с лавкачом схорониться решили на некоторое время, а я сюда». «Что же ты, из одной зоны да в другую? Дело у меня тут есть. Я вообще Мустафу искал. Где он?» «Свалил. Как эта аномальная зараза из Москвы сюда потянулась, хапнул общак и растворился. Так что у тебя за дело?» Жигуль принес нарезанного сала. Барс положил на хлеб несколько кусков и принялся есть. «Мне на Андреевские выселки надо. Поможешь?» В этот момент из соседнего помещения раздались крики и глухие звуки ударов. «Что там?» — нахмурился Зиновий. «Да клюв крысеныша из подвала притащил, пар выпускает. Твой гость его раззадорил». «Ну все, завелся», — досадливо скрипнул зубами лысый. «Я этого клюва когда-нибудь сам шлепну. Он сейчас сучон как метелит. Мы как его потом в зону потащим? На себе, что ли?» «А если здесь прибьет, то какая же от этого польза будет? Один кипиш. Скажи, пусть сюда его ведет. Я хоть присмотрю здесь». Жигуль криво усмехнулся и отправился выполнять приказ. Зиновий поднялся. Барс словно случайно положил левую ладонь рядом с рукояткой ножа и тоже хотел встать, но Лысый пустил руку ему на плечо и сказал, «Ты ешь. Это наше дело. Разберемся. Потом обсудим, как тебе до выселок добраться». Двое бандитов приволокли в комнату какого-то парнишку. На рассеченных скулах темнели синяки, губы распухли, светлая рубашка на груди забрызгана кровью. Барс смотрел на него без какого-либо сочувствия или жалости. Его беспокоила собственная безопасность. «Клюв, ты во что его превратил?» — спылил Зиновий. «Он идти-то сам сможет, а то заставлю тебя его нести». Сутулый криво усмехнулся. «Да сможет, я только немного с ним размялся» и словно в доказательство своих слов ударил пленника в живот. Парень охнул и согнулся. Бандиты отпустили его руки, и он упал на пол. «Ладно, Клюв, развлекись еще, только не перестарайся». Почесав щетину, тот бросил злобный взгляд на Барса и произнес «Я осторожно». Зиновий вернулся к столу и сел на свое место. Наклонился к гостю и с хитрой улыбкой негромко сказал Хороший хозяин всегда оставляет для своей собаки на кости немного мяса. Главное, постоянно держать их слегка голодными, чтобы в любой момент можно было заставить делать то, что тебе надо. Послышались удары и следующие за ними стоны. Барс отвернулся и продолжил есть. «Что он сделал?» – спросил он с абсолютным безразличием. «Его поймали, когда тырил у нас хавчик, а никому не дозволено щипать Зиновия». А зачем в зону его вести Чтобы остальным урок преподать. Кто захочет связаться со мной по ту или по эту сторону периметра, закончит, как этот крысеныш, жопой в аномалии. В аномалии? Так ты совсем ничего про зону не знаешь, что ли? Удивился Зиновий. Очень мало. Так на хрена же тебе к Андреевским выселкам? Это же пять дней по зоне топать, если не больше. Барс не успел ответить. Пленник в очередной раз упал на пол и измолился. «Перестаньте, я прошу вас, пожалуйста! Перестаньте, пожалуйста!» Клюв ударил его ногой по ребрам. Парень вскрикнул, застонал и начал рыдать. «Заткни пасть!» — рассверепел избивающий его бандит. «Зиновий, прошу вас, умоляю!» Клюв хотел снова обрушить на несчастного свои кулаки, но лысый предводитель остановил его и посмотрел на парня. «А чего ты умоляешь? Я тебя не заставлял сюда лезть!» «Зачем ты в дом пробрался?» «Я не знал, что это ваш дом. Я хотел есть». «Ну и? Я-то здесь при чем? Я что, Красный Крест?» «Всех кормить должен?» Зиновий взял с тарелки кусок сала и отправил в рот. «Зачем ты вообще сюда приперся? Без еды, без оружия, без денег. Только не говоришь что не знал, куда идешь. Сюда приходят с одной единственной целью — попасть в зону». Парень всхлипнул голова опустилась, Плечи затряслись. Он сидел на полу и беспомощно плакал. Барс брезгливо отвернулся. «Я знал, куда шел», — ответил, наконец, парень. «Ну вот видишь, чего тогда сейчас сопли распускаешь?» Зиновий вздохнул и философски сказал. «Да воздастся нам по деяниям нашим. Хотел в зону, но вот ты ее и получишь». «Да не хотел я в эту треклятую зону», — сорвался на крик пленник. «Не хотел!» Клюв ударил его в лицо. Парень повалился на пол и сквозь рыдания произнес «Это все проклятые голоса! Это они меня сюда вытащили!» Барса будто окунули в ледяную прорубь. Едва он услышал слово «голоса», то словно сам их почувствовал. Сердце заколотилось в груди, уши заложило, кровь прилила к лицу, перед глазами все поплыло. Спина напряглась и мгновенно взмокла. Как свозь вату он слышал слова Зиновия, который что-то схохмел в ответ на слова пленника, остальные бандиты дружно заржали. А в голове были другие мысли. «Значит, я не один такой. Значит, я не сумасшедший. Не один, не сумасшедший, не один. Зиновий, отпусти его!» Вырвалось у Барса раньше, чем он успел подумать, что лучше бы сначала попасть в зону, а потом уже просить об этом. Но вдруг Клюв убьет парнишку раньше или еще что-то случится? Он не мог этого допустить. Что? Лысый бандит недоумение смотрел на Барса. Отпусти его. и за хаоса, творившегося в голове, беглый зэк не совсем осознавал, что отдает приказы старшему. И к тому же делает это настолько громко, что слышат остальные. «Барс!» — ледяным тоном произнес Зиновий. «Ты ничего не попутал?» Лысый смотрел из-под лобья, и от его внимательного взгляда не укрылось состояние гостя, спотевший лоб, побелевший пальцы, вцепившийся в столешницу. — С тобой чего? Устал с дороги? Ну так поди, отдохни, а в мои дела лезть не смей. Замерли все, даже пленник притих, услышав, что кто-то за него вступился. — Ты должен его отпустить, — стараясь сдерживаться, чтобы не дрожал голос, произнес Барс. «Хрена лысого я тебе должен! Завали хлебало и сиди, жри!» «Ты не понимаешь?» «Это ты не понимаешь!» — заорал Зиновий, ударяя по столу, поднимаясь и нависая над ним. «Ты здесь никто! И если ты друг Тараса, то это не значит, что можешь тут командовать!» «Понял, гнида? Я тебя могу вместе с этим сучонком в аномалию запихать!» «Я здесь распоряжаюсь! Захочу пустить крысеныша? Отпущу! А не захочу? Клюв! Пристрели его!» Рукоять ножа сама легла в ладонь. Широкое лезвие молнии прошлось по горлу. Зиновий схватился за рану, захрипел и повалился вперед, заливая стол и барса кровью. А беглый зэк уже развернулся и метнул нож ближайшего бандита. Им оказался вышка. Тяжелый клинок пробил грудь и верзила рухнул на пол. Барс одним движением нырнул вниз и спрятался позади Зиновия. Нащупал на его поясе кобуру и достал пистолет. В этот момент загрохотали выстрелы. Бандиты открыли беспорядочную стрельбу. Барс вынулся сбоку от стола и дважды выстрелил противником по ногам. Один, вскрикнув, упал и тут же затих, получив пулю в грудь. «Ах ты, мразь! Я с тебя шкуру спущу!» Орал Клюв, посылая пулю за пулей. Барс схватил Зиновия за одежду и потянул на себя. Взял тело под руку и, прикрывая сим поднялся. Почти сразу он ощутил толчки. Пули попали в лысого предводителя. Беглый зэк выставил пистолет и выстрелил четыре раза. Еще один из бандитов свалился с простреленной головой. В живых остались только Клюв и Жигуль. У первого закончились патроны, и он ломанулся в соседнюю комнату, столкнулся с товарищем, спрятавшимся за столом. Оба упали на пол. Клюв сумел подняться первым. Барс выстрелил ему в спину. Взмахнув руками, бандит врезался в дверь и упал на пороге. Прикрываясь мертвым Зиновием, беглый зэк искал другое оружие. «Не стреляй!» — закричал Жигуль, поднимая руки над краем стола. «Не стреляй! Барс!» Он бросил свой пистолет под ноги беглому зэку. Барс выбросил свое и поднял новое оружие. Труп Зиновия с грохотом упал на пол. «Сюда!» — приказал Барс. Жигуль несмело привстал, жалобно глядя на беглого зэка. Сделал два несмелых шага вперед. Барс поднял пистолет, глаза бандита округлились, рот открылся, но произнести он ничего не успел. Пуля попала ему в лоб. Избитый пленник лежал на полу, поджав колени к груди, закрыв голову руками и дрожал. «Эй!» — позвал беглый зэк и потрогал парня за плечо. Тот дернулся, вскрикнул и посмотрел на своего спасителя безумным взглядом. «Тебя как зовут?» Барс пошатывался от усталости и перенапряжения. «Очнись! Все закончилось! Ты жив!» Парень приподнялся и глядел комнату. Совершенно дикий взгляд переходил от одного мёртвого бандита на другого. Дав ему минуту прийти в себя, Барс повторил вопрос. «Валера», — робко ответил парень. «Валера, ты знаешь, где у них хранится оружие? Автоматы?» «У такой банды не могло не быть серьёзного оружия». Парень сначала отрицательно покачал головой, а потом кивнул. «Знаю». «Значит так, Валера, иди доставай всё, что у них есть, а я тут закончу». «Закончишь?» да! Потом еды соберем, и надо валить отсюда, пока мусора на шум не примчались. Когда парнишка ушел в другую комнату, Барс подошел к раненому клюву. Бандит лежал на спине, под ним разливалась лужа крови. Он злобно скалился и смотрел так, словно хотел убить противника взглядом. Барс не был уверен, что поступил сейчас верно. Сомневался, не напрасно ли наплевал на помощь Зиновия и спас незнакомого мальчишку. Но одно знал наверняка. Врагов позади надо оставлять только мертвых. Он дважды нажал на спусковой крючок. Выйдя на крыльцо, Барс огляделся. К счастью, стрельба не привлекла внимания, и за забором не стояли машины с мигалками, не прятались бойцы спецназа. Все выглядело спокойно. Из дома появился спасенный парень. «Знаешь, куда идти?» – спросил Барс. Валера помедлил с ответом, потом сказал «нет». Другого ответа и не ожидалось. «Значит, пойдем, как все». Встреченные утром сталкеры направлялись в одну и ту же сторону. Поскольку спросить уже было не у кого, оставалось надеяться на собственную смекалку и удачу. Но Барс не отчаивался. Раз уж сумел из зоны сбежать, то уж попасть-то в нее сумеет. Он уверенно вел нового товарища за собой. Идти в открытую по улице не решился, тем более с оружием. До окраины городка добирались дворами и проулками. Обошли последний дом, Выглядевший настолько ветхим, что вряд ли в нем мог кто-то жить, и устроились у края покосившегося забора. Теперь ждем. Барс прислонил автомат к серым доскам, сбросил рюкзак и сел на траву. Достал сигареты, предложил Валере, когда тот отказался, закурил сам. Парень опустился на землю рядом со своим спасителем и, вздохнув, сказал. — Спасибо. — Ага, — безразлично ответил Барс и сплюнул. Валера собирался еще что-то сказать, но, увидев, что его новый товарищ не особо расположен к разговорам, опустил взгляд, снова вздохнул и откинулся назад, прислонившись спиной к забору. Барш затянулся еще несколько раз, выбросил окурок и посмотрел на серое утреннее небо, навевавшее тоску. «Ты сказал, что тебя сюда позвали?» — спросил он, продолжая разглядывать окружавший их пейзаж. Неровную, словно изрытую заросшими травой воронками поляну, темные деревья, вытянувшиеся слева, поросль елового молодняка справа. «Что? Там, на хате Зиновия, ты сказал, что тебя в зону голоса позвали?» «А, это...» — Валера улыбнулся. «Не обращай внимания. Когда тебя собираются пристрелить, еще и не такое скажешь. Ты все выдумал?» — в голосе Барса появились ледяные нотки. «Ведь если парень обманул, все придумал, то значит напрасно Барс его спасал». Зря лез под пули и убил всех, кто мог бы помочь попасть в зону. Холодная ярость заполнила его. «Я же не псих. Ты не думай. Это я специально под убогого косил. Таких обычно не трогают». Барс сморщился, словно глотнул уксуса. Правой рукой он незаметно достал нож. А Валера тем временем продолжал. «И, кстати, я не вор. Я к ним только после того залез, как эти уроды меня без гроша оставили». Клюв обещал в зону отвезти, а потом предложил в карту сыграть. Я же не знал, что он шулер. У меня ни копейки не осталось, даже еды не на что было купить. Да и взял-то я все у буханку хлеба и вяленого мяса немного. Барсу было абсолютно без разницы, как и почему Валера оказался в подвале у Зиновия. Он переложил нож в левую руку. «Три дня меня держали, твари!» Валера, видимо, решил выказать всю глубину своей обиды и унижения. Барс дернул верхней губой и приготовился ударить на отмашь. А я повелся как лох на низкую цену. Не зря все, к кому до этого обращался, в разы большую сумму запрашивали, чтобы до Андреевских выселок довести. Беглый зэк вздрогнул. мышцы чуть судорогой не свело. Когда он остановил уже начавшееся движение руки с ножом. — Зачем тебе на Андреевские выселки? — спросил Барс, повернулся к парню и с нажимом повторил — «Зачем тебе туда?» «Говорят, что артефакты там ценные водятся», тут же с улыбкой ответил Валера. «От тебя скрывать не буду, ведь ты мне жизнь спас». Говорил он все это с таким искренним видом, что Барс сразу поверил. «Да, действительно, парень не слышал никаких голосов, никакого зова, а просто врал, спасая свою жизнь». Досада отразилась на его лице. «Что?» — сразу беспокойно спросил Валера. «Что-то не так?» Барс снова отвернулся. Ему хотелось заорать на парня, что да, все не так, что за такое вранье надо ему язык отрезать. Но желание убить Валера уже прошло. Ярость немного утихла. Он решил, что лучше как-нибудь использует парня, например, отправит его впереди себя аномалии искать. Он также незаметно, как доставал, спрятал нож обратно, потом шумно выдохнул. Досада и остатки злости стискивали грудь. «Да», — негромко сказал он после небольшой паузы. «Я тоже слышал, что артефактов там много, но сначала пойдем на Кобелева, затем на Фелисова. Говорят, в них не меньше, а добыть проще». Достал сигарету и закурил. Только когда выбросил окурок в траву, он заметил, что парень как-то странно притих. Барс резко повернулся к нему, снова схватившись за нож. Но Валера и не думал на него нападать, он сидел с нескрываемым удивлением смотрел на своего спасителя». Теперь настала очередь беглого зэка спросить. — Что? — Они с тобой тоже? — говорили. Тихо, будь то боялся, что его еще кто-то услышит, — произнес парень. Барс не стал сдерживать эмоции и врезал Валерия по челюсти. — Ты чего? — парень неудумевающе смотрел на него, держась за щеку. — Еще раз мне соврешь, всю душу вытрясу, — процедил Барс. — Выкладывай! Все! — Я... Валера замешкался, и Барс снова замахнулся. «Ну, хватит, хватит меня бить! И так три дня в роли боксерской груши выступал!» Закрылся руками парень. «Да, я слышал голоса. Может, я псих, но и ты такой же, раз тоже их слышал!» Вот щенок, врет, глазом не моргнув. Вновь вскипевшая злость смешивалась у Барса с удивлением. «Все-таки не напрасно спасал!» «Смотри!» Валера указал рукой вперед. Беглый зэк повернулся. В далеке направляясь в сторону городка, едва различимый на фоне жухлой растительности, шагал человек, одетый в камуфляж. «Эй!» — заорал Валера, прежде чем Барс успел его остановить. Парень вскочил и приветственно замахал рукой. Сталкер тут же упал в траву, скрывшись из вида. Беглый зэк повалил Валеру на землю. «Ты что делаешь?» — недумевая, Барс развел руками. «А что?» — искренне удивился парень. «Я только спросить хотел». «Мужик из зоны идет. Наверняка не пустой». Ты у него на пути встаешь. Я бы на его месте, прежде чем спрятаться, шмальнул бы по тебе пару раз. У Барса в голове не укладывалось, как можно не понимать таких элементарных вещей. Валера фыркнул. «Не усложняй. Надо ему просто сказать, что нам, кроме совета, от него ничего не нужно. Мы же не бандиты». Беглый зэк хмуро смотрел на парня, пытаясь определить, не издевается ли тот. Неужели действительно считает, что Зиновий принял бы у себя и угощал чаем чужака? Пока Барс размышлял, Валера приподнялся и крикнул. «Эй, там, в траве! Не стреляй только! Мы спросить хотели, где безопасно в зону пройти? Нам больше ничего не нужно!» Сталкер не отвечал. Парень вытянул шею, пытаясь рассмотреть его. Барс только насмешливо хмыкнул и пробормотал. «Ну-ну!» Голос сталкера раздался намного правее того места, где тот скрылся в траве. Оба синхронно повернули головы. «Идите на кривую сосну. За ней тропка. Шагайте по ней, как кончится вы в зоне. Если поторопитесь, то успеете до подхода патруля». Барс пробежался взглядом по деревьям. Сосна с уродливо изогнутым стволом выделялась среди сородичей достаточно, чтобы служить четким ориентиром. «Спасибо!» Крикнул Валера невидимому сталкеру и повернулся к своему спасителю. «Ну что, пошли?» Барс еще раз осмотрелся по сторонам, но никого не заметил. «Пошли!» — принял он решение. «Только в полный рост не вставай. Шагай гуськом!» Едва заметная убегающая за деревья тропка нашлась почти сразу, как только они обогнули кривую сосну. Валера торжествующе посмотрел на товарища и вступил на дорожку первым. Как только они убрались с открытого пространства и немного углубились в лес, Барс остановился. Итак, в зону он попал. Куда идти дальше? Он все надеялся, что голоса подскажут, направят, но они больше не появлялись. Словно прочитав его мысли, Валера спросил, «А ты их сейчас слышишь?» «Нет». Перестал слышать, когда согласился сюда пойти. «А ты?» «Такая же история». Парень достал фляжку и попил воды. Интересно, а если мы назад повернем, они снова появятся или нет? Лучше бы появились, потому что я понятия не имею, куда идти дальше. О, а может, это поможет? Валера, держа флягу одной рукой, другой порылся во внутреннем кармане и достал сложенную в несколько раз карту. Только я в ней ничего не понимаю. У меня с детства не лады с географией. Он взмахнул картой, чтобы расправить. Порыв ветра подхватил бумагу, вырвал ее из рук человека и понес между деревьев. «Чтоб тебя!» – воскликнул Валера и побежал следом. Барс бросил на землю автомат и рюкзак и тоже помчался в погоню за картой. Они нагнали ее почти одновременно. Валера поймал край карты, прежде чем ветер поднял ее на недосягаемую высоту. ух вот зараза!» – тяжело дышал парень. Барс забрал у него измятый бумажный прямоугольник. Почти сразу нашел ориентир «Кривая сосна», потом место, где они находились сейчас. Карта все время была у Валеры, а он только сейчас о ней сказал. От злости Барс сжал кулаки. «Вот они, голубчики! А ну, руки в гору! И стоять не шелохнувшись!» Раздался неожиданно голос позади них. Беглый зэк напрягся. Медленно поднимая руки, он лихорадочно размышлял, что предпринять. Автомат он оставил рядом с рюкзаком, из оружия имелись только пистолет в кобуре, на поясе и нож за голенищем Берц. «Мордами ко мне!» – раздался очередной приказ. Барсы Валера развернулись. Прямо на них были нацелены три автомата. Два человека в военной форме прятались за деревьями, а третий с лычками сержанта на рукаве стоял, не скрываясь. «Ну что, граждане-нарушители!» Вы арестованы за незаконное проникновение на охраняемую территорию зоны аномальной активности. Сдайте оружие, артефакты и прочую ерунду, что успели нахабарить. Только медленно, чтобы не заставлять моих бойцов нервничать». Барс нехотя достал пистолет и бросил его на землю. Секунду спустя туда же полетел Макаров Валеры. «Ножичек, будьте добры, любезны», – подсказал наблюдательный сержант, качнув стволом автомата. Когда нож лежал рядом с пистолетами, патрульный сказал – Сёма забери оружие». Один из бойцов, прикрывающих командира, вышел из-за деревьев и, выполнив приказ, отступил на прежнюю позицию. После чего сержант спросил. «А Хабар где?» «Нет у нас, начальник», — хмур ответил Барс. «Мы только зашли». Сержант подошел ближе, без замаха и предупреждения ударил его прикладом в живот. Барс охнул и согнулся. «Врать нехорошо», — покачал головой военный. «Он не врет!» — неожиданно встал между ним и товарищем Валера. «Клянусь вам! Мы только час, как в зоне!» За свою тираду он получил короткий удар солнечной сплетение прикладом и, задыхаясь, рухнул на колени. «Порожняк, значит?» «Жаль, конечно!» Сержант не скрывал своего разочарования. «Давайте, ваши клешни, сюда!» Отступил на два шага назад, продолжая держать автомат одной рукой, снял с пояса два пластиковых хомута, собранных в петли, кинул под ноги арестованным. Бар с холодным расчетливым взглядом оценивал обстановку. Сдаваться он не собирался. Правда, и шансов выжить почти не видел. Бойцы за деревьями находились в очень выгодной позиции, да и сержант наверняка успеет выстрелить. Надо дождаться, пока Валера поднимется на ноги, толкнуть его на сержанта, а самому попробовать убежать. Вдруг рядом раздались рыдания. Валера, не поднимаясь с колен, вздрагивал всем телом. «Ну что еще за детский сад?» презрительно протянул военный. «Я не могу!» срывающимся голосом пробормотал плачущий парень. «Отпустите нас, пожалуйста!» «Вставай же ты, тряпка!» с яростью подумал Барс, план которого срывался из-за истерики Валеры. «Охренеть! И он еще в зону приперся!» покачал головой сержант. «Нет!» парень поднял на военного умоляющий взгляд. «Я не за себя прошу!» «Да? А за кого?» «За маму! «Чего?» — не понял сержант. «За маму прошу. Если вы нас не отпустите, она не выживет». «Что за херня?» — обозлился военный. «Завязывай ныть и надевай хомуты. Раньше о матери надо было думать, прежде чем в зону лезть». «Но вы что, не понимаете?» — голос Валера неожиданно набрал силу. «Да не сдалась мне эта ваша зона. Я хочу мать спасти. Мне нужно только один артефакт найти, и я сразу уйду». Вот ты, ты разве не сделал бы то же самое для своей матери? Ну нет у нас денег на операцию. Нет. А всего-то один маленький артефакт поможет. Да пойми же, сержант. Ну, хочешь, я сам потом сдаться приду? «А?» Многозначительно произнес военный. «Мать, говоришь?» Валера же опустил голову и печально ответил. «Да, мать. А не проще было у спекулянта купить?» Произнес сержант уже без былой злости. «Нет» все так же обреченно сказал Валера. Он такую цену зарядил, что мне за пять лет не заработать. Артефакт сейчас нужен. А у меня вот все, что есть, нам с дядей на обратную дорогу только. Он сунул руку во внутренний карман и доверчиво вынул небольшую пачку денег, сложенную из купюр разного достоинства. Сержант бросил оценивающий взгляд и воровато посмотрел по сторонам потом шагнул к Валере, накрыл деньги ладонью в кожаной перчатке с обрезанными пальцами и хотел взять всю пачку. «Но как же мы обратно?» – Валера не выпускал купюры. Военный подался вперед и негромко проговорил ледяным тоном. «Как? Да мне плевать как. Найдешь не один, а два артефакта. Или, может, хочешь сейчас с нами пойти?» После этих слов деньги беспрепятственно перекочевали в карман сержанту. «Так это что, твой дядя?» «Да, дядя Сер...» «Тихо!» – оборвал его сержант. «В зоне имен не называют». «Так вы нас отпустите?» – поднялся, наконец, на ноги Валера. В этот момент военного вызвали по рации. Голоса слышно не было, но сержант приложил пальцы к наушнику и сказал. «Гроза-1 на связи. Прием. Да. Нарушение возле восьмой отметки. Два человека». Потом выслушал ответ, перевел взгляд на Валеру с Барсом и сказал невидимому собеседнику. «Нет, преследование считай нецелесообразным. Нарушители уже далеко. Продолжаю патрулирование. Конец связи». Валера расплылся в искренней улыбке. Барс едва верил, что все обошлось. Сержант не ответил, махнул рукой своим людям и сказал. «Пошли, мужики». А оружие?» – спросил Валера. «Оружие оставите?» Барс поражался дерзости своего нового знакомого. «Чего?» — фыркнул сержант. «Парни, вы слышали этого дебила? Ты мне должен спасибо сказать, что я добрый сегодня и отпускаю вас, а не оружие клянчить». «Спасибо», — снова понурил голову парень. «Вот так-то. Но все, валите отсюда, а на обратном пути лучше мне не попадайтесь. Хотя...» — военный пожал плечами. «Если при хабаре будете, я от сувенира не откажусь». Патрульные дружно заржали. «Когда пойдем назад, чтобы вас тут не было?» Когда патруль скрылся за деревьями, Барс наконец перевел дыхание. Валера смотрел на него с торжествующей улыбкой. Ни тени печали на лице, ни следов от слез, а ведь казалось, что они текли чуть ли не в три ручья. «Это что сейчас было?» – спросил Барс. «Великой силой искусства!» – ответил Валера. «Я разве не говорил?» — О чем? Я актер.